Я любил одиночество. Я старался держаться в тени, хотя во многих случаях я без особых усилий мог бы быть лидером, вожаком. Даже физически я был сильным и часто в спортзале вызывал аплодисменты. Но и тут я не любил быть первым. Быть на виду у всех. С девочками я чувствовал себя лучше. И им тоже нравилось, когда я участвовал в их играх. С девочками мне было хорошо. До первого удара, который нанесла одна из них. Однажды, сидя с девочкой на уроке за одной партой, я со скуки стал вырезать перочинным ножиком собственное имя. Она это увидела и попросила, чтобы я вырезал рядом и ее имя. Налюбовавшись моей законченной работой, она тут же подняла руку и во всеуслышание, искосо поглядывая на мою бывшую соседку по парте, заявила, что я, мол, не слушаю урок, а занимаюсь порчей государственного имущества, то есть партой. Сколько я себя помню, я любил книги, жил книгами, любил жить в книгах. И будущая жизнь рисовалась мне чисто книжно. А в большинстве книг, вам это известно, наверное, лучше, чем мне торжествует добро. От книг исходил тот же оптимизм, что и от моих воспитателей, но более возвышенный, облагороженный красивыми образами и красивыми отношениями. И поэтому, наверное, более опасный. Я вырос в убеждении, что я Моя персона, мой внутренний мир, моя судьба интересны всем, как были они интересны моим воспитателям и как мне самому интересны личности героев моих любимых книг. И вот когда я вышел в самостоятельную жизнь, я был потрясен и ошеломлен. Мне было 16 лет, и я долгое время ничего не мог понять. Я, как ребенок, не понимал, почему моя судьба, мой мир далеко не всем интересны. Меня, как малое дитя, удивляло равнодушие и совершенно потрясало, что меня, улыбаясь, смогут обмануть. Я, конечно, и раньше читал и слышал о том, что существует нечестность и несправедливость, но лично меня эти вещи не касались. Они жили отвлеченно умозрительном в мире, где тотально торжествует добро. А сейчас коснулись, и я уже снулся. Я не взлюбил книги. Я начал их винить в том, что оказался беззащитным перед подлинной жизнью. Я начал думать, что если бы тянулся не к ним, а к людям, то чувствовал бы себя увереннее. Теперь я жил в общежитии. Поскольку особым комфортом я никогда не был избалован, то и общежитие воспринимал как нечто само собой разумеющееся, пока не совершил одного безрадостного открытия. Я, конечно же, с первых же дней заметил, что наряду с молодыми и совсем юными, вроде меня, на одних этажах и даже в одних комнатах с нами живут люди менее молодые. 30-35 лет и даже совсем не молодые, 45-летние. Ну, живут, думал я, и живут. Что в этом особенного? Работают, какие я на большом заводе, вечером возвращаются в большое общежитие. А потом подумал, а почему, собственно, 45-летний человек возвращается в общежитие, а не домой? У меня лично никогда не было дома, но это, наверное, для сироты, естественно. У меня нет и не было дома, но я мальчик, подросток, юноша, а они 45-летние. И тут я понял, что они неудачники. Это те, кому не удалась жизнь. Я, конечно, сознавал, что общежитие не модель мира, и все же не мог не думать о том, что жизнь полна неудачников, и меня вдруг ужаснула перспектива самому застрять в общежитии до 45 лет.